Без всякого сомнения, Сьер Лежандр, он был способный человек, но посмотрите, какие ноги! Такие ноги должны ходить, ходить и бегать. Стоять они не могут, они упадут, ибо опоры в них нет никакой. Не ищите врев мускулов развитых, мускулов толстых и гладких, как у величавых людей. Это одни сухожилия, это две лошадиные ноги. Он был недоволен ногами, потому что ноги были тонкие, и в них не было никакой радости для его рук. И он ходил вокруг да около, огорчался, мял воск руками. К воялу он не прикасался. Потом взглянул на воск в руке, мнул еще разок, и в глазах явилась игра. Замесил в кулак змеиной крови и опять глянул, сощурился, погрел у открытой печки кнул ваялом и потом сделал черту на комке, как бы человеческую линию. Яблоко лежало у него в руке. Взяв толстые пальцы кисточку, обмакнул то яблоко сандараком, и оно засветилось, как изнутри, якобы только что сорванное. И у мастера выпятились брла, как у ребенка, который тянется за грудью, или как будто он губами, а не пальцами сделал яблоко. — Главное, чтобы были жилки, — говорил он важно и вертел яблоко, — чтобы не было сухожилий, чтобы все было полно, и никто не мог подумать ни на минуту, что внутри пустота. Дайте мне проволоку! Он прикрепил листки. Тут глаза стали постреливать, губы жевать, и он сделал длинную сливину тусклое, синей пенкой на щеке, с чисто женским завоем, апельсин по пырышках, который натыкал иголку, цитрон чрезмерно желтый и виноград, тяжелый, слепой, грозь темного испанского винограда, который сам лез в рот. Он разложил все на больной пушке и после того обратился к господину Лежандру, как человек ленивый и не желающий больше работать. «Вы никогда не слыхали, Сьер-Лежандр, об императоре Элиу Габале? «Кажется, испанский», — сказал Сьер-Лежандр. «Не, рибский. Вы не должны хвастать своей ученостью, Сьер-Лежандр». Тут лежандер принял вид любопытного и любознательного, и, не переставая пригонять шов на ступне, в том месте, где она должна была соединиться с бабкой, спросил, в котором же это веке жил столь знаменитый император. «В котором?» «В пятом веке», — спокойно ответил мастер. «Не все ли вам равно, когда он жил, если вы не знаете, кто он такой?» «Совсем не в этом дело. Я просто хотел сообщить вам, что этот император любил такие фрукты и поощрял. И все должны были их есть и запивать водой, как была мода». Тут он мотнул головой, оставшись доволен удивлением господина Лежандра. И Лежандра сказал «Хм! Хм!» «Воск помогает против диджестии», — сказал мастер бекла. И эти придворные господа жрали этот воск и, по всей вероятности, хвалили его вкус. А сам он ел, конечно, натуральный, этот римский император. И он ткнул пальцем в плоды, не глядя на них и холодно. «Таково развращение среди придворных», — сказал он Лежандру значительно. «Каждому свое. Сьер-Лежандр приладил ступню. И теперь все почти — руки, ноги и большое коромысло, плечи — лежали на столе. И изо всех частей торчали в разные стороны железные прутья. «Мембра диджестика», — разъединенные члены, — сказал мастер. «Ноги!» — и вдался в латынь. И это означало, что мастер скоро вдастся в фурию. Он пофыркивал. И господин Лежандр молчал, а мастер говорил. «Вы, кажется, думаете, Сьер Лежандр, — сказал он, — что другие выгодали более меня? Может быть, повторяю, другие мастера выполняют более почетную и выгодную работу. Вам ведь так это представляется?» Сьер Лежандр покрутил носом. «Не да, ни не нет, а в круговую." «Ну что же? — сказал, попыхивая расстрелей. — Вы можете в таком случае идти к караваку, помогать ему разводить сажу для картинок. Или лучше всего идите-ка вы к господину Конраду Оснеру в большой сарай. Он вас научит изображать Симона-волхва в виде пьяницы, летящего вниз головой, а кругом чтобы кувыркались черти. Но только не проситесь обратно ко мне. Вы у меня полетите вниз головой, как симон Волх. Потом он несколько поуспокоился и сказал с горечью. «Вы еще не понимаете вещей, мансьер-лежандр». Столь неохотно повысил он его в мансьеры. «Вы, конечно, знаете, и без сомнения вы слыхали об этом, несмотря на свой рассеянный характер. Вы не могли об этом не узнать, что похороны будут большие». Карнизы, и архитравы, и фистоны, и троны. Над карнизами будет висеть пояс, а на нем блестками будут вышиты слезы. Вы могли бы, сьерли Жандер, выдумать что-нибудь глупее: балдахины, и кисти, и бахрома, и холланд, и брабант. Нос у него раздулся, как раковину, в которую дует тритон. Пирамиды, подсвешники, мертвые головы! Вкус господина маршала Брюса и господина генерала Бока, которые понимают только маршировать, господа военные рагуны. И наш знакомый граф Ягушинский, этот дыбашан всех борделей, он, кажется, главный распорядитель, он привык к борделям и думает, что там лучший вкус, и он устраивает этот похоронный зал. «Вы слыхали, Сьер Лежандр, о статуях, кое там льются, как ложки?» «О, вы не слыхали! Плачущая Россия с носовым платком!» «Марс, который блюет от печали!» «Геркулес, который потерял свою палку, как дурак!» «Подождите, не мешайте мне!» «Урна, которую держат ревущие гении!» «Урыльник! Двенадцать гениев держат урыльник!» Их столько никогда не бывало. Мраморные скелеты, какие-то занавесы... «Вы не видели этого прожекта? Милосердие с огромным задом, храбрость с задранным подолом и согласие с толстым пупом. Это он в каком-то борделе видел. И мертвые серебряные головы на крыльях, и они еще увиты лаврами, эти морды. И я вас спрашиваю, и я предлагаю вам немедленно ответить, где вы видели, чтобы головы летали на крыльях и были при том увенчаны лаврами? Где?» Он бросил кусок воска в печь, и воск зашипел, брызнул и заплакал. «Вот», — сказал Растрелли, — «это дрянь! Выбросьте сейчас же целый пласт! А после похорон господа министры разберут эти все справедливости по домам на память, эти дикари. Их детишки будут писать на толстых бедрах разные гнусные надписи, как это здесь принято на всех домах и заборах» и они развалятся через две недели. Подобие мрамора. И в таком случае я приношу свою благодарность. Я не желаю делать эти болваны из поддельных составов. Да мне и не предлагали. Я лью пушки и делаю сады, но я не хочу этих мраморов, и я буду делать другое. Тут он скользнул мимо Лежандра взглядом в окно. Всадник на коне, и я сделаю для этого города вещь, которая будет стоять сто лет и двести. В 1825 году еще будет стоять. Он схватил виноград с пушки. Вот такой будет грива, иконская морда, и глаза у человека. Это я нашел глаза. Вы болван, вы ничего не понимаете. Он побежал в угол и цепкими пальцами вытащил из холстинного мешка восковую маску. И все, что он говорил ранее, весь беспричинный некоторый гнев, и великая ругня, и фукование, что все это означало? Это означало суеверие, означало лень перед главной работой. Он еще не касался лица. Он ходил вокруг до да около того холстинного мешка, этот хитрый, вострый и быстрый художник искусства. И только теперь он осмотрел прилежно маску и издал как бы глухой хрипящий вздох. Левая щека! Левая щека была вдавлена. От того ли, что он ранее снимал подобие из Левкаса и нечувствительно придавил мертвую щеку, в которой уже не было живой гибкости, или от того, что воск попался худой, и он стал давить чуть-чуть урта, рта и, наконец, успокоился. Лицо приняло выражение, выжидательность, и впалая щека была не так заметна. И так он стал отскакивать и присматриваться, а потом налетал и правил и он прошелся теплым пальцем у крайнего рубеска и стер губодергу. Рот стал, как при жизни, гордый рот, который означает в лице мысли и учения, и губы, означающие духовную хвалу. Он потер окатистый лоб, погладил височную мышцу, как гладит у живого человека, унимая головную боль, и немного сгладил толстую живу, которая стала от гнева. Но лоб не выражал любви, а только упорства и стояния на своем. И широкий краткий нос он выгнал еще более, и нос стал чуткий, чующий постижение добра. Узловатые уши он поострил, и уши, прилегающие плотно к височной кости, стали выражать хотенье и тяжесть. И он вдавил слепой глаз, и глаз стал нехорош, яма как от пули. После того, как они замесили воск змииной кровью, растопили и влили в маску, и голова стала тяжелая, как будто влили не топленый воск, а мысли. «Никакого гнева», — сказал мастер, — «ни радости, ни улыбки, как будто изнутри его давит кровь, и он прислушивается». И, взяв ту голову в обе руки, редко поглаживал ее. Лежандр смотрел на мастера и учился — но он более смотрел на мастерово лицо, чем на восковое. И он вспомнил то лицо, на которое стало походить лицо мастера. То лицо было Селенова, на фонтанах, работы расстрелия же. Это лицо из бронзы было спокойное, равнодушное, и сквозь открытый рот лилась беспрестанно вода. Так изобразил граф Растрелли крайне сладострастия Селены. И теперь точно так же рот мастера был открыт. Слюна текла по углам губ, и глаза его застлало крайним равнодушием и как бы непомерной гордостью. И он поднял восковую голову, посмотрел на нее, и вдруг нижняя губа у него шлепнула. Он поцеловал ту голову в бледные еще губы и заплакал. Вскоре господин Лебланк принес болванку. Она была пустая внутри. И господин Механикус в чине поручика, ботом, принес махину, вроде стенных часов, только без циферблата. Там были колесики, цепочки, гильки и шестеренки, И он долго это вделывал в болванку. Господин Лежандр приладил все швы, и портрет в черне был готов. Господин Растрелий натер крахмалом, чтобы не прожухло и не растрескалось, и чтобы не было потом мертвой пыльцы. Так его посадили в кресло, и он сел. Но швы выглядели тяжелыми ранами, и корпус был выгнут назад, как бы в мучении, и ямы глаз чернели. И потому что был похож и не похож, и так было нехорошо, господин Растрелий накинул зеленую холстину и снял фартук и вымыл руки. Вскоре заехал господин Ягужинский, немного уже грустный. Ягужинский увидел на пушке фрукты, и ему захотелось иностранных фруктов. Он закусил яблоко и сейчас же выплюнул и изумелся. Потом все долго хохотали над этим курьезным случаем уходя, господин Ягужинский сделал распоряжение. Завтра, когда вставят глаза, послать восковой портрет во дворец, одевать. И заказал графу Растреллию сделать занималые деньги серебряные головы с крыльями. Акибы летящие и в лавровых венцах, а также справедливость и милосердие в женских образах. И граф согласился. «Я давно не работал на серебре». — сказал он Лежандру. — Это благородный материал.